Эксперимент и уговор. Лучшие друзья навсегда. Та штука была действительно огромная. Поверьте мне, не просто очень большая, а огромная. До сих пор я не видел ничего подобного. Она напоминала большой лежак из белого пластика, примерно такой, какой поставил Вернер на нашем балконе но с одного конца лежака находился большущий толстенный пластиковый цилиндр высотой от пола почти до потолка. Внутри цилиндра была длинная труба, в которой умещался белый лежак. Аппарат вместе с цилиндром и лежаком был таким большим, что, скорее всего, даже не поместился бы в нашей гостиной. Или поместился бы, но с трудом. Скажу без преувеличения, Что этот аппарат МРТ можно было бы с успехом снять в фильме «Звездные войны, и никто бы не удивился. В общем, вид у него был вполне космический, и прежде всего, аппарат внушал страх. Лично мне, вынужден признаться в этом, стало нехорошо от одной мысли о том, что я должен залезть в него. С Кирой происходило то же самое. Она мне уколола и с беспокойством тёрлася мои ноги. Правильно ли мы поступили, согласившись тайком после конца рабочего дня проникнуть в кабинет отца Тома? Во всяком случае, мне было тревожно. Я бы с удовольствием сбежал отсюда подобру поздорову. Том наоборот, был в прекрасном расположении духа. Он ласково погладил гладкую поверхность аппарата. Шикарный малыш, правда? Он улыбался с таким восторгом, словно и в самом деле ласкал маленького ребёнка. И совсем новый, папа купил его всего три месяца назад. Он говорит, что это лучший магнитно-резонансный томограф в нашем городе. Паули с сомнением смотрела на него. Не знаю, удачное ли это затея. И вообще, обычно такие аппараты обслуживает опытный врач. Том, ты уверен, что справишься с этим гигантом? Вдруг, с Кирой и Уинстоном что-нибудь случится, когда мы положим их в аппарат? Том упрямо покачал головой. Чепуха. Помощница отца объяснила мне, как все надо делать. Я даже помогал ей обследовать нескольких пациентов. Да и что тут может случиться? В МРТ электромагнитные поля совсем не опасны. На этом аппарате обследуют даже маленьких детей. В тот момент мне больше ничего не пришло в голову. Я только надеялся, что это приключение закончится благополучно. Уинстон Кира подняла голову и посмотрела на меня. Что? Как ты думаешь, мы правильно поступаем? Конечно, мы ведь с тобой оба хотим вернуться в наши прежние тела. Если повезет, у нас это получится уже сегодня. И ты выйдешь отсюда, как Кира Коваленко. Но эта штука выглядит так устрашающе. Она просто огромная. Кажется, мне страшно. Я прекрасно понимал Киру и даже разделял ее опасения, но все же решил излучать спокойствие и безмятежность. Что ты? Он только кажется огромным, на самом деле аппарат не слишком большой. Просто ты пока еще сама очень маленькая. Вот увидишь, все будет хорошо. Главное, когда мы будем лежать в трубе, нам надо очень сильно захотеть вернуться в свое настоящее тело и снова стать самим собой. Скажи, если все получится, как ты думаешь, мы сможем потом обмениваться мыслями, вот как сейчас? Вдруг спросила Кира. Я пожал плечами. Не знаю, ведь прежде мы не могли этого делать. В общем, если все станет таким, как было до той грозы, тогда у тебя, у Киры, будут голубые глаза, а у меня у Уинстона зеленые, и мы больше не сможем общаться на расстоянии. Хм, жаль. Но, скорее всего, ты прав, грустно сказала Кира. Верно. Очень жаль. Если подумать, я охотно разговаривал с Кирой, и все таки мне хотелось снова стать котом. И к тому же, изменится не все. Знаешь, после нашего обмена телами некоторые вещи все же останутся такими, как сейчас. Успокоил я Киру. Ты всегда будешь помнить, что такое быть четвероногим. А я теперь стал гораздо лучше понимать вас, людей. У тебя появились новые и очень хорошие друзья, Том и Паули. Да и мы с тобой стали лучшими друзьями навсегда. И даже если мы больше не сможем разговаривать, как сейчас, я уверен, что связь между нами все равно сохранится. Правда? все таки мы все вместе раскрыли преступление и помогли твоей маме. Конечно, согласилась Кира. Этого у нас уже никто не отнимет. Мы с тобой все еще Кира и Уинстон, суперагенты. Вот, видишь? Так-то лучше. Только сначала нам надо сделать одну вещь. Какую? Мы должны условиться насчет кода. Кода? Да, насчет какого-нибудь знака для того времени, когда мы уже не сможем разговаривать друг с другом чтобы мы знали, что мы думаем друг о друге. Я боюсь, что иначе мы постепенно поверим, что все это нам только приснилось. Я быстро обдумал ее слова. Идея мне понравилась. Но что за знак ты предлагаешь? Каким он может быть? Пожалуй. Кира задумалась, я тоже задумался. Вот, например, если я, снова став человеком скажу, «Уинстон, ты слышишь меня? Ты ляжешь на спину и перевернешься на один бок, потом на другой. Вот так." Кира легла на пол и перекатилась с бока на бок. Паули, наблюдавшая за этим, подняла на меня удивленный взгляд. "Вы упражняетесь в трюках?" "Нет." Больше я ничего ей не сказал. Я подумал, что этот наш уговор касался только Киры и меня. Я снова направил свои мысли Кире. А если я захочу показать тебе, что мы по-прежнему остались настоящими друзьями, я сделаю вот что. Я прыгну к тебе на плечи и лизну по одному разу правое и левое ухо. Мой фирменный жест. Понимаешь? Кира мяукнула. Договорились. Лизнуть уши означает мы лучшие друзья навсегда. У меня в горле образовался большой комок, и я с трудом его сглотнул. Точно, лучшие друзья навсегда. Я присел на корточки рядом с Кирой и гладил ее по голове, пока она не замурлыкала. Потом к нам подошел Том. Итак, дамы и коты. Вы готовы к нашему последнему шоу с превращениями? Я кивнул. Тогда вперёд. Но прежде всего, небольшие меры предосторожности. У вас есть серьги или пирсинг? Снимите, потому что металл нагреется или притянется к магнитам МРТ. Опасны также и кардиостимуляторы. Если они у вас есть, вам, к сожалению, нужно отказаться от этой процедуры. Так что, есть у вас что-либо из перечисленного? нет, по-моему. У нас ничего такого нет а пластири с металлическими нитями. Я покачал головой. Минуточку, у Инстан тебе не вживляли чип? спохватилась Пауля. Что это такое? Понимаешь, иногда собакам вводят под кожу маленький чип, если она потеряется и ее кто-нибудь найдет, Чип можно считать с помощью специального прибора, и тогда выяснится, кому принадлежит собака. В таком чипе обязательно есть металл. Если у тебя на теле есть чип, это место обязательно нагреется. По-моему, у меня ничего нет. Во всяком случае, я не помню, чтобы мне что-нибудь вживляли. К тому же, до недавних пор я был абсолютно домашним котом, и мне ничего такого не требовалось. Но если даже он и есть, я согласен рискнуть. Подумаешь, ничего страшного. Если у меня нагреется ухо, Ну, в общем-то, это действительно не слишком опасно. Просто помощница отца обязательно спрашивает об этом каждого пациента. Успокоил нас Том. Это как в самолете. Там стюардесса показывает, как надевать кислородную маску и где находится аварийный выход. Хотя чаще всего эти знания не пригождаются. Убедительное объяснение. Я почувствовал, как у меня засосало под ложечкой и закололо в животе. Я разволновался. Это точно. Давай начинать с том, а то я сейчас передумаю и избегу». Поторопил я. Хорошо, тогда я сейчас вкратце объясню, как пользоваться спасательным жилетом. Спасательным жилетом? Том засмеялся. Маленькая шутка, но я все таки должен добавить. Аппарат МРТ громко стучит. Не пугайтесь, это совершенно нормально просто в нем включаются и выключаются катушки. Ведь, как я уже говорил, это огромный электромагнит. Мы выдаем пациенту наушники, чтобы не было слышно шума. Но боюсь, для Киры нет таких маленьких наушников. Да и вообще, у нас только один комплект. Тогда мне тоже не надо, заявил я. Мы вместе будем слушать шум. Что скажешь, Кира? Ты согласна? Кира легла на пол и перекатилась сбоку на бок. Я усмехнулся. Том и Паули с удивлением посмотрели на меня. Это наш новый условный знак. Он означает согласие. Отлично. Тогда ступайте на лежак. Уинстон, ты ложись на спину, и я думаю, что лучше всего будет положить Киру тебе на живот. Мы с Паули выйдем из помещения. Аппаратом нужно управлять из соседней комнаты. Мы будем смотреть на вас через окошко в стене. Все ясно. Да, яснее не бывает. Я снял кеды и устроился на лежаке. Паули посадила Киру мне на живот. Я почувствовал, как тревожно бьется кошачье сердце. Впрочем, мой пульс тоже был далек от нормы. Том немного повозился с аппаратом. Лежак медленно въехал в цилиндр. И теперь мы оказались в трубе. Святые сардины в масле и великий кошачий бог. Помогите мне. Так, услышал я голос Тома, звучавший еле слышно. Мы с Паули переходим в соседнюю комнату. Там я включу аппарат. Думаю, что десяти минут будет достаточно, ведь удар молнии был намного короче. Вы готовы? Кира миукнула. Я крикнул. Готов. Прекрасно. Удачи вам, ребята. Дверь захлопнулась. Нас окружила полная тишина. Нукира, теперь наступил решающий момент, напомнил я своей подруге. Давай думать только об одном. Мы хотим обменяться телами, вернуть все, как было, вернуть все, как было. Внезапно раздался оглушительный стук. Мне стало безумно страшно. Ох, лучше бы я надел наушники. Зря я отказался от них. Ну теперь уж ничего не поделать. Главное не отвлекаться. Сейчас важна только одна мысль вернуть все, как было, вернуть все, как было. Я хочу стать самим собой и вернуться в свое тело. Я хочу снова стать Уинстоном